Паоло Веронезе. Паоло Кальери. Годы жизни: 1528-1588. Брак в Кани Галилейской. 1562-1563. Лувр, Париж. Пауло Веронезе один из ярчайших художников позднего Возрождения, представитель венецианской школы. Родился в Вероне, отсюда и прозвище В семье резчика по камню. Сначала был подмастерьем отца, затем перешёл в мастерскую к своему дяде, художнику Антонио Бадели. Работал с начала 1540-х годов в Вероне и в Мантуе, а с 1553 года в Венеции. Выполнял заказы дожей и правительства Венецианской республики. Основные работы: брак в Кани для трапезной монастыря Сан-Джорджо Маджори, Росписи залов Дворца Дожий, 1553, библиотеки Святого Марка 1556, церкви Сан Себастьяно в Венеции 1555. В 1562 году бенедиктинский монастырь Сан Джорджо Маджори в Венеции заказал Паоло Веронезе картину для украшения трапезной, только что отстроенной по проекту Андреа Палладио. С брака в Кане Галилейской фактически начался целый цикл трапез, которые считаются едва ли не самыми значительными произведениями в творчестве художника. Сюжет полотна, основанный на тексте Евангелия от Иоанна, где речь идёт о первом чуде, совершённом Иисусом Христом во время брачного пира в деревне Кана в Галилее. Вместе с матерью и несколькими учениками его пригласили на торжество. И когда у пирующих закончилось вино, Он по просьбе матери превратил воду, налитую в шесть каменных водоносов, в благородный напиток превосходного качества. Согласно традиционной трактовке эпизода превращения воды в вино, символизирует переход от эпохи Ветхого Завета, когда евреи очищали себя водой, к Новому Завету, где будет происходить причащение жертвенной кровью Христа, воплощением которой и является вино. Иисус, которого художники, в том числе и Веронезе, помещают в центре композиции на месте жениха, может восприниматься как небесный жених, заключающий брак с невестой церковью. Веронезе переносит евангельскую сцену в современный ему венецианский контекст и населяет пространство холста огромным количеством вполне реальных персонажей. Художник полагал, что для того, чтобы идеальным образом представить сюжет исторической картины, нужно не менее 40 персонажей. На этом холсте более 130 человек. Веронезе строит композицию подобно театральным подмосткам. Нижнюю часть занимает сцена свадебного пира. В верхней доминирует ярко-голубое небо с лёгкими белоснежными облаками и архитектурное обрамление, выполненное в традициях. В центре нижней части расположена группа музыкантов, в образах которых, согласно традиции, принято видеть ведущих венецианских художников. Сам Паоло Веронезе в белом играет на виолле да брачо. Далее Якопо Басано держит в руках корнетто. Тинторетто также играет на виоле да Браччо меньшего размера. А Тициан одет в красное На виоле да гамбо или виолончели. В образе музыканта, сидящего за виоронезе и играющего на виоле да браччо, такой же, как и у виоронезе, скорее всего, изображён теоретик музыки Диего Артис. Справа от музыкантов отдельно стоит поэт Пьетро Аретино и с видом знатока рассматривает бокал нового красного вина. Среди гостей свадьбы Можно узнать популярных исторических персонажей XVI века: французского короля Франциска I, королеву Элеонору Австрийскую, его вторую супругу, и его шута Трибуля, королеву Англии Марию I Тюдор и кардинала Поула, последнего католического архиепископа Кентерберийского, знаменитого султана Османской империи Сулеймана Великолепного и османского государственного деятеля Соколу Мехмед Пашу. Императора священной Римской империи Карла V, поэтессу Викторию Колонна, аристократку Джулио Гангаза, дипломата Марк Антонио Барбаро и архитектора Даниэля Барбаро. Все именитые герои одеты в роскошные костюмы в стиле Алла турка, исключительно популярным в эпоху позднего возрождения. Веронеза использует контрасты света и тени, чтобы подчеркнуть существующие в земной жизни суетность и смертность, ещё раз показать, что земные удовольствия, щедро представленные на холсте, приходящи и не способствуют спасению души. На свадебном перу святые гости и смертные хозяева поменялись местами, и поэтому Иисус, Богоматерь и апостолы занимают почётные места в центре стола. Тогда, как новобрачные сидят вместе с гостями, в дальнем конце левого крыла стола. над фигурой Иисуса на балюстраде разделывают ягнёнка, что указывает на его грядущую жертву, определяя его как Агнца Божьего, а прямо перед музыкантами стоят песочные часы, намекающие на четность суетного человеческого существования.